Теперь он, пожалуй, уже обветшал. Стал немного измызганным, изношенным, как и я. Родные посмеиваются надо мной из-за того, что я не могу с ним расстаться. Они не понимают, почему я не выброшу его и не приобрету модель поновее, покрасивей. Но, знаете, с годами я проникся к нему своего рода нежностью. Марина, на которой я женат вот уже 30 лет, говорит, что он значит для меня больше, чем жена. И думаю, в определенном смысле она права. Хоть Марина и убьет меня за такие слова. Может быть, в этом-то все и дело? Мой старый Степлер не убил бы меня ни за какие. Он скорее старый друг, чем Степлер. Он прощает мне мои странные настроения, капризы и никогда не выказывает ни капли ревности. Просто остается Степлером. И эта мысль почему-то утешает меня. Я чувствую, что могу на него положиться». Я купила его в старом канцелярском магазине на Гауэр-стрит в первый год моей учебы в лондонском Юниверсити-колледже. Четыре шиллинга и девять пенсов плюс трех пенсовик за каждый пятьдесят скрепок. Вы просто берете стопку бумаги, выравниваете ее и вставляете между лапками степлера. Я правша и поэтому предпочитаю сшивать страницы в верхнем левом углу. Это позволяет легко перелистывать их, так, чтобы верхняя не заслоняло те, что лежат под нею. На нижней лапке имеется маленькая пластина. Она закреплена на шарнире. Вы поворачиваете ее большим пальцем или указательным, и тогда концы скрепки отгибаются не внутрь, а наружу. Я никогда по-настоящему не понимал, Какая от этого польза? Но ведь приятно иметь выбор. С Мариной я познакомился, как это ни странно, в маленьком кафе, стоявшем рядышком с тем самым магазином, в котором был куплен степлер. Два года спустя мы поженились и произвели на свет трех детей — Геоцинту, Варраву и Хенгиса. Первую нашу квартиру в Вестхэмстеде мы купили, когда Марина была уже сильно беременна гиацинтой. И Степлер въехал в наш дом вместе с нами. Марина уверяла, что в квартире он не поместится, но мне удалось найти для него место на столе. Там он с тех пор и стоит, хотя из Вестхэмстеда мы давно уехали. Каждое утро я встаю в пять. На два часа раньше Джилли Купер... «Бужу Марину и детей». Джилли Купер, английская писательница, родилась в 1937 Завтрак наш состоит обычно из критского меда, нескольких глотков непастеризованного кумыса и нектаринов, получается вдвое питательнее, чем у Фредди Рафаэля и втрое экзотичнее, чем у Ширли Конрон. Фредди Рафаэль, французский социолог, автор книги «Евреи Эльзаса». Шерли Конрон, английская писательница родилась в 1932. Затем я совершаю пробежку вокруг парка, общинного выпаса и вересковой пустоши и делаю утреннюю зарядку датских морских пехотинцев. Что она собой представляет, знают лишь очень немногие, потому я ее и выбрал. Зарядка состоит из дыхательных упражнений и подтягиваний, неотличимых от тех, которые люди делают уже сотни лет, однако требует, чтобы ее исполнитель надевал фмарик или теплый тренировочный костюм. Поэтому людей надо мной каждое утро смеется в четыре раза больше, чем над Лори